и задержав глубокий вдох. — Хорошо, — сказала она, отводя волосы со лба. Она встала рядом и, хитро улыбаясь, обрызгала его водой. Он в свою очередь обдал брызгами ее, и началось настоящее сражение. В последний раз закатив его водой, Эйла вышла на берег, схватила мягкую шкуру и стала обтираться ею. Затем протянула шкуру Джандалару, быстро побежала к стоянке и оделась. Когда Джандалар подошел к костру, она уже разливала суп, деревянной чашки Глава пятая. Последние лучи заходящего солнца пронизывали ветви деревьев. Удовлетворенно улыбаясь и поглядывая на Данжадалара, Эйла взяла из чашки последние ягоды малины, положила в рот, затем вымела площадку, убрала мусор и приготовила вещи, чтобы завтра, не теряя времени, отправиться в путь. Остатки ужина она отдала волку, Теплый еще суп она бросила размятые зерна дикой пшеницы, и чменя, и толокнянки, оставленные им Нези, и поставила сосуд неподалеку от костра. Зажаренное мясо остатки языка она положила на кусок сыромятной буеволовой кожи, накрыла сверху другим куском, и все это перевязала ремнями. Затем, соорудив из трехшестого нечто вроде пирамиды, она подвесила сверток на самый верх, чтобы его не достали ночные разбойники. Шестами служили длинные тонкие деревца, очищенные от сучьевы коры. Эйла в пути привязывала их к спине лошади. Жандалар отвечал за более короткие шесты для палатки. Длинные шесты использовались и в качестве волокуша, если нужно было тащить тяжелый или громоздкий груз. Они тащили эти шесты с собой лишь потому, что высоких деревьев в степи не было. Даже вдоль рек рос низкий кустарник. Поскольку становилось темнее, Джандалар подбросил в костер еще несколько веток и, вынув кусок бивня с картой, при свете огня начал внимательно изучать ее. Когда Эйла закончила свои дела и села рядом с ним, он, казалось, был чем-то смущен, и в глазах его проступило выражение беспокойной сосредоточенности. Таким она его видела последние несколько дней. Она некоторое время смотрела на него, затем положила несколько камней в костер, чтобы кипятить воду для чая, который она обычно заваривала по вечерам. Но на этот раз вместо душистых трав Айла решила применить другие и вылила несколько мешочков из своей сумки, сделанной из выдры. Она подумала, что хорошо бы заварить что-нибудь успокаивающее. Может быть, подойдут корни перетрума или водосбора. Ее очень интересовало, что же мучит Джандалара. Она хотела спросить, но не решалась. Наконец-то нашла выход. «Джандалар!» «Помнишь, прошлой зимой было время, когда ты не знал, как я себя чувствую, а я не знала, как ты?» Он так глубоко задумался, что не сразу понял вопрос. «Конечно, я помню. Ты не должна сомневаться, насколько сильно я люблю тебя, и я должен верить в твои чувства ко мне». «Нет, я не сомневаюсь. Существуют кое-какие недоразумения, но нашей любви это не касается. Просто мне бы не хотелось, чтобы повторилось то, что было прошлой зимой. Не думаю, что смогла бы снова выдержать это, прежде чем покинуть летний сход Ты обещал мне рассказывать обо всем, что тебя беспокоит. Сейчас ты чем-то взволнован, Джандалар, я хочу, чтобы ты рассказал мне все. Пусть нечем беспокоиться, но что-то волнует тебя. Если так, то почему ты думаешь, что я не должна знать этого?» Она вынула из корзины, где хранила посуду, две чайные чашки из листьев камыша, переплетенных особым образом. На мгновение задумавшись, она отобрала сухие листья трума и ясменника, добавила оленника и разложила их в чашке Если это касается тебя, значит, и меня тоже. Разве мы едем не вместе? Да, конечно. Но решение принимал я, и мне не хочется тебя без нужды расстраивать, — сказал Джандалар. Затем снял плетенку с водой, что висела на шести рядом с входом, налил воды в посудину и бросил туда несколько раскаленных камней. Так или иначе, но ты уже расстроил меня. В чем все же дело? Она налила горячей воды в чашки с травами и отставила их в сторону, чтобы чай настоялся. Джандалар внимательно разглядывал кусок бивня мамонта, словно пытался уловить подсказку, верное ли решение он принял. Раньше, когда они были с братом, это не имело особого значения. Они совершали путешествия, ждали приключения, и все, что происходило, было частью этого. Тогда он даже не был уверен, вернутся ли они. Но это путешествие было другим. На этот раз рядом с ним была женщина, которую он любил больше самой жизни. Он не только хотел добраться домой, но и доставить ее туда целой и невредимой. Чем больше он думал о возможных опасностях, поджидающих их в дороге, тем более... Грозными становились они в его воображении. Но как рассказать об этом, об этих туманных опасениях? Жандалар наблюдал за вспышками огня, танцующими на догорающих ветках, пил чай, все еще думая о предстоящем долгом путешествии, но уже не так беспокоился. Он посмотрел на Эйлу. «Хорошо, что мы обсудили все. Кажется, я до сих пор...» «Не привык к тому, что рядом есть кто-то, с кем можно говорить об этом. считаем мы можем уложиться во время, иначе я просто не решился бы идти этим путем. Это дольше, но, по крайней мере, я знаю дорогу, а северный путь мне неизвестен. И я думаю, что ты принял верное решение, Джандалар. Если бы я могла, если бы меня не обвиняли в смерти, я побывала бы в племени Брана», — сказала Эйла уже почти шепотом добавила «Если бы я могла, если бы я только могла в последний раз увидеть Дарка». Безнадежность и пустота звучали в ее голосе. «Ты хочешь попытаться найти Дарка? Конечно. Но я не могу. Это может привести к несчастью. Я была проклята. Если бы они увидели меня, то подумали бы, что это явился дух. Для них я мертва, и здесь ничего не изменишь. Никак нельзя убедить их, что я жива. Кроме того, Дарк уже не ребенок, каким я его оставил, почти взрослый, хотя я стал взрослый поздно по меркам клана. Он мой сын и вполне возможно, что отстает по развитию от других мальчиков, но вскоре Ура станет жить вместе с родом Брана, хотя, впрочем, сейчас это род Бруда.